Глава одиннадцатая. Третий человек. Гувер немедленно принялся настойчиво требовать Уайта держать его в курсе событий. Однажды, когда тот был на выезде и не смог сразу ответить, Гувер отчитал его. «Не понимаю, почему в конце дня вы не можете представить мне полную картину развития ситуации». С годами внимание директора к этому делу постепенно ослабело и затухло. Однако растущая критика в его адрес из Оклахомы Настолько его встревожило, что еще до приезда Уайта он принялся расследовать дела сам. Не рискуя выезжать на место, Гувер страдал бактериофобией и даже дома приказал установить специальную систему фильтров для очистки воздуха. Он сидел в своем кабинете и методично изучал отчеты агентов. Его глаз и уши в пугающем мире. Просматривая материалы об убийствах Осейджи, он счел интересным наблюдением то, что Анна, Браун и Роан были убиты выстрелом в затылок. Тщательно рассмотрев дела под разным углом, Гувер пришел к убеждению, что ключ к разгадке может быть в руках у вышедшей замуж за Осейджа белой женщины Несси Кенни. Та заявила агентам, что к преступлениям возможно причастен адвокат и опекун нескольких Осейджей – Комсток. Гувер считал его злобным доносчиком. Он не забыл, как тот обрушился на бюро с критикой и угрожал натравить сенатора Кертиса. «Я убежден, что миссис Кенни на правильном пути», сказал Гувер одному из агентов. При этом у Кенни имелась долгая история психического расстройства. Она утверждала, что одержима духами и однажды даже совершила попытку убить другого местного адвоката. Тем не менее, сам Гувер не один, а целых два раза допрашивал ее в Вашингтоне и организовывал приглашение правительственного эксперта по психическим заболеваниям для ее освидетельствования. Врач пришел к выводу, что у женщины паранойя, однако отметил, как выразился Гувер, ее способность воспринимать то, что ускользает от взора заурядного человека. В итоге Гувер пришел к выводу, что Кенни может оказать нам весьма ценную услугу, выступив в роли свидетеля. Уайт не смог обнаружить доказательств, подтверждающих обвинения Кенни, но и сам не знал, что думать о Комстоке. Тот был одним из немногих видных белых в округе Осейч, которые, похоже, хотели оказать следователям помощь. Он заявил агентам, что наверняка сможет найти важнейшие доказательства, если получит доступ к досье бюро. Уайт отказал ему в этом. Тем не менее, Комсток продолжал регулярно заходить, делился весьма полезными крохами информации и вообще держал руку на пульсе расследования, а потом пропадал на улицах со своим блестящим бульдогом. К концу июля 1925 года Уайт обратил все внимание на последнего из списка подозреваемых в убийстве Анны Браун – Брайана Бергхарта, зятя Молли. Во время следствия в 1921 году тот заявлял, что в ночь исчезновения Анны отвез ее прямо домой примерно между половиной пятого и пятью. Затем он отправился в Ферфакс, где его видели с Хейлом, Эрнестом и приехавшими в гости дядей и тетей. Они все вместе ходили на мюзикл «Воспитание отца». У него не было времени пойти к ручью, застрелить Анну и вернуться в город до начала представления. Алиби казалось железным. Для его проверки Бергер с коллегой уже съездили в Кэмпбелл, город на севере Техаса, где жили дядя и тетя Эрнеста и Брайана. Агенты мчались старыми ковбойскими тропами, на смену которым пришли вагоны для перевозки скота, которые тащили пронзительно свистящие локомотивы. Где-то здесь же, всего в нескольких милях от Кэмпбелла, в лесной хижине вырос и Хейл. Его мать умерла, когда ему было три года. У короля Осейч Хиллс тоже было нелегкое прошлое. Прибыв в городок, агенты постучались в скромный и простой дом родственников Брайна. Дяди не оказалось, но тетя пригласила следователей зайти и пустилась в пространные желчные разглагольствования о том, как Эрнест женился на одной из этих краснокожих миллионерш. Бергер спросил о ночи исчезновения Анны. Да, до них доходили слухи, что племянника обвиняли в убийстве пьяной индианки. Но все это неправда. Отвезя Анну, Брайан тут же присоединился к остальным в Ферфоксе. Внезапно в дверях появился дядя. Казалось, ему не понравилось видеть у себя дома двух федеральных агентов. Говорил он неохотно, однако также подтвердил, что Брайан, подвезя Анну, встретился с ними в Фарфаксе. Дядя добавил, что после представления они с женой провели вечер под одной крышей с Брайаном. Тот все время был с ними и просто не мог совершить убийство. После этого дядя дал понять, что сотрудникам бюро лучше убираться. В августе 1925 года Уайт отправил агентов под прикрытием в город Ралстон. Нужно было пройти по следу, которому в свое время не уделили достаточно внимания. Судя по материалам, в ночь исчезновения группа белых якобы видела Анну Браун в машине перед гостиницей на главной улице Ралстона. Следователи, занимавшиеся делом раньше, в том числе местные стражи закона и частные детективы, поговорили с ними, а затем, видимо, придали забвению то, что узнали. С тех пор как минимум один из этих ценных свидетелей пропал, и Уайт был убежден, как написал в отчете один из агентов, что Подозреваемые заплатили им, чтобы они исчезли и не возвращались. Уайт и его люди попытались выследить некоторых, в том числе пожилого фермера, которого агент прежде уже допрашивал. В ходе того первого допроса фермер казался выжившим из ума и только хлопал глазами. Однако некоторое время спустя он оживился. Его память вдруг улучшилась, и он объяснил, что просто хотел убедиться, следователи действительно те, за кого себя выдают. «Болтать об этих убийствах, с кем не надо, все равно, что рыть себе могилу». С Уайтом и его людьми фермер согласился разговаривать. Согласно его показаниям, повторенным впоследствии под присягой, он хорошо помнил тот вечер, потому что часто обсуждал его с друзьями, с которыми регулярно встречался в гостинице. «Мы старые приятели, много времени проводим в городе и обычно сидим там», — сказал он. По его воспоминаниям, машина остановилась у обочины, и в открытом окне он увидел Анну. Она оказалась прямо напротив. Она поздоровалась, и кто-то из сидящих ответил «Привет, Энни». Жена фермера, бывшая в ту ночь с ним в Ралстоне, также была уверена, что в машине сидела Анна, хотя и не говорила с ней. «Там у нас много индейцев», — свидетельствовала она. «Иногда я говорила с кем-то, иногда нет. Иногда заговоришь с кем-то, а они молчат». На вопрос, заметно ли было по позе, что Анна пьяна, жена фермера ответила. Просто сидела, как они все сидят, примерно так. Она выпрямилась и застыла неподвижно, как статуя, копируя манеру индейцев. Ее спросили, был ли в автомобиле с Анной еще кто-то. «Да, сэр», — ответила жена фермера. «Кто?» «Брайан Бергхард». По ее словам, он сидел за рулем в ковбойской шляпе. Другой свидетель показал, что тоже видел Брайана в машине с Анной. Они ехали прямо с запада через весь город, а потом я не знаю куда», — заявил он. Это была первая доказанная трещина в алиби Брайна. Возможно, он и отвез Анну домой, но потом снова куда-то поехал с ней. Как написал в своем отчете агент, Брайан лжесвидетельствовал под присягой, заявив коронерскому расследованию, что благополучно оставил Анну в ее доме в ферфаксе между четырьмя тридцатью и пятью вечера. Нужно было попытаться выяснить, куда направились эти двое после Ралстона. Сопоставив детали сообщений предыдущих информаторов агента Бергера, а также новых свидетелей, Уайт смог восстановить хронологию событий. Брайан и Анна притормозили у ближайшего подпольного бара и оставались там примерно до 10 вечера. Затем они направились к другому тайному вертепу в нескольких милях к северу от Ферфакса. Там с ними видели дядю Брайана. Видимо, тот солгал Бергеру, прикрывая не только племянника, но и себя самого. Владелец заведения сказал агентам, что Брайан и Анна пили там до часу ночи. Рассказы о том, куда они направились потом, становились все туманнее. Один из свидетелей показал, что они уже вдвоем сидели еще в одном подпольном кабаке, ближе к Ферфаксу. Другие сообщали, что к парочке, когда они уходили, присоединился кто-то третий, но не дядя Брайана. «Якобы с Анной Браун и Брайаном Бергхартом был какой-то неизвестный человек», отметил агент Бергер. «Последний раз их, по данным следователей, видели примерно в три часа ночи. Свидетельница, знавшая обоих, сказала, что услышала, как рядом с ее домом в Ферфаксе остановилась машина. Человек, в котором Анна узнала по голосу Брайана, крикнул, «Кончай глупить, Энни, садись в машину!» После этого следы Анны терялись. Она превращалась в призрак. Однако сосед видел Брайана, возвращавшимся домой на рассвете. Позже он сказал соседу никому не говорить об этом и дал ему денег за молчание. Уайт поймал в прицел главного подозреваемого. Однако, как и во многих подобных случаях, с каждым полученным ответом возникал новый вопрос. Если Анну убил Брайан, то за что? Причастен ли он к другим убийствам? И кто был с ними третьим?